Глава двадцать вторая Вся толпа тут же напряглась, а парень, который это крикнул, не мог отдышаться. Он согнулся в три погибели, пытался что-то выдавить из себя, но не мог. К нему подошел какой-то немолодо выглядящий воин, что-то шепнул, на что парнишка кивнул и спустя некоторое время, как отдышался, продолжил. «В лесу!» — шумно выдохнул он. «Видел, когда шел по тракту двух демонов, обе женщины!» От одной веяло такой опасностью, что я побоялся действовать. Хотя во время осады суккубов штуки три точно прикончили, а эти, они явно в разы сильнее. Куда шли? крикнул я ему, показав раскрытую ладонь Лизе, что она сейчас наша битва завершена. На что она кивнула. Куда-то на север? махнул он рукой в сторону гор. Я сразу пытался прикинуть, куда именно они могли идти. У нас город стоит перед горным небольшим ущельем, но туман до него не дотягивает. «Дорога расходится раньше и ведёт в разные части предгорья. А если брать на восток и через лес...» «Твою!» — прорычал я. «Лиза, надо собирать всех наших, срочно!» «Зачем?» — повернулась она с недоумевающим взглядом. «Демоны шли в руины на северо-востоке возле гор», — моментально пояснил я. «Я точно не знаю, что там за руины, но там точно был город, вокруг него небольшая выжженная пустошь. А от самого него я был не совсем в восторге, словно там демоны взяли своё». «Мистер Тень!» окликнул меня распорядитель. «Подойдите ко мне, пожалуйста». Я кивнул и направился довольно быстрым шагом в его сторону. Катану тут же убрал в ножны, из-за чего система мне присвоила автоматом второе место. И на счет упало 14 четыреста эссенций. Немного, но пойдет. Не всегда же мне получать самые сливки. А вот народ этому был крайне не рад. Он зароптал, требуя завершить битву. Что мне не нравилось. «Да, распорядитель». При всех я пытался выглядеть достаточно услужливо перед стариком, чтобы не портить его имидж в глазах других странников и претендентов. «Вы уже решили, что вы хотите сделать», — спокойно пояснил он. «А я вам могу помочь в этом плане. Могу вам выдать задание, если пройдете со мной в здание администрации. Все равно вашему отряду потребуется какое-то время на сбор, если вы хотите привлечь всех членов вашего отряда, что я вам крайне рекомендую». «Согласен», — кивнул я. А потом повернулся к Лизе. «Собери всех наших на центральной площади. Всех». и скажи рыжему чтобы притачил все что сегодня успел сделать мне нужно быть максимально готовым к бою поняла кивнула она и тут же рванула в сторону трибун следуя за распорядителем пытался вспомнить какие оповещения от системы я сегодня отмахивал точно было оповещение о физических способностях восприятии и спиритических способностях это радовало прогресс шел уже 111 уровень но вот не помню были ли какие другие оповещения быстро дотронувшись до монолита, убедился в том что нет не было 111 уровень. Пройдя в кабинет, распорядитель сразу уселся за свое рабочее место и быстро начал расписывать задания на свитке. Он был сосредоточен и серьезен. Вероятнее всего, чувствовал всю ответственность предстоящего мероприятия. И спустя минуту он сунул мне свиток в руки, который я бегло осмотрел. «Получено новое групповое задание. Название — предотвращая угрозы. Сложность — высокая. Описание. Разведчик во время своего возвращения в город — Примечал двух демонов, которые шли на север, в сторону руин бывшей столицы некогда молодого, но уже мертвого королевства. Их цель и мотивы неизвестны, но демоны никогда просто так не появляются рядом с землями, охраняемыми туманом, особенно внутри них. Цель задания — выследить демонов по дороге в руины столицы забытого королевства или в самой столице. Ноль из одного. Уничтожить всех демонов, попавшихся на пути, особенно демонов в лейтенанта и выше. Ноль из одного. Время выполнения — 24 часа. Награда. Редкое снаряжение на выбор каждому члену отряда. Сто тысяч эссенций душ каждому члену отряда. Штраф. Неизвестно. Вероятен прорыв демонов в соседнем территории города-регионе. Смерть. «Смерть?» — нахмурился я. «Опять? Ну почему, когда что-то связано с демонами, то штраф за провал обязательно смерть?» «Это не я выбираю штрафы и наказания во время выполнения заданий», — пожал плечами старик. «Я могу лишь распределять задания тем, кто с ними справится». «А уже сами боги убирают то, какую награду вам даровать, если вы справитесь, или как вас наказать. Я лишь их длань в этом плане. Я их слушаю и делаю то, что они мне велят». «Ладно», — вздохнул я. «Все увидят принятые задание». «Да», — кивнул он. «Даже новые члены отряда, если вы решите их сейчас принять. Посмотрим», — отмахнулся я и вышел из помещения. «Задание сложное. Впервые я видел градацию у задания». А это значит, что все, что было раньше, ничто по сравнению с тем, что грядет. Даже защита города не являлась сложным заданием. А тут даже какой-то мандраж присутствовал. Но одно мне точно понятно. Нам нужен будет целитель. А в городе я видел только одного мага, который может исцелять. И его нам надо найти. «Все в сборе!» — удивился я, принимая из рук гнома новые наплечники и мой меч. На грудни, как я понял, не успел. «Ты твою дивизию еще скажи спасибо, что это успел сделать!» рявкнул он на меня. «Я хотел сделать как лучше, так что радуйся, иначе найду ГЗМ и на тебя применю». «Не надо на мне губу закатывать», — улыбнулся я, убирая меч в ножны. «Времени его осматривать пока не было. Надо быстро раздать задание, пока мы не выдвинулись». «Так, Андрей, задача, думаю, понятна. Нам необходимы твои взрывные зелья. Задание сложное, без них мы не справимся». «Понял», — кивнул он. и тут же рванул в свою недостроенную мастерскую выполнять выданные мною задания. «Братья, посмотрел я на них, а они как солдаты вытянулись. И Лати, найдите жрицу, которая лечила саму себя и воинов в крепости, пока на нас наступали демоны. Нам она сейчас очень сильно пригодится, и неважно, что она странник. У нее очень полезная магия, и в перспективе, посмотрела на Бориса, она сможет нас вытаскивать с того света без затрат сенций или влияния определенного характера». «Будет сделано!» вытянулся Латий. А оба орка просто кивнули. А потом все втроем они разбежались в разные стороны города. Ибо найти человека после того, как он закончил сражаться на арене, не совсем легкое занятие, при том, что на трибунах ее не было. «Лиза», — посмотрела на эльфийку, — «нам нужны запасы еды, желательно качественной». «Если есть свои запасы, то хорошо. Если нет, то колье. Думаю, он нас снабдит на эту миссию с отложенным платежом. Нам пока не до бюрократии». Пускай даёт то, что может усилить наши характеристики. «Постараюсь делать в лучшем виде», — кивнула она. «Через сколько быть?» «Не больше четырех часов на всё», — спокойно пояснил я. «И передай это остальным, если вдруг встретишь их. Забыл им это сказать. Сбор около лесных ворот. Пойдём оттуда». «Хорошо». Снова кивнула она и рванула в сторону лесной улицы, на которой и стоял трактир. «Борис», — вздохнул я. «Что тебе делать, я не знаю», — потеря переносицу. «Сделай всё, что сможешь». Если есть лишнее снаряжение на продажу, тащи, лишним не будет. Может, кого приоденем. Если что, компенсируем тебе затраты. Не волнуйся, босс, — усмехнулся он. У меня есть пара примочек, которые могут помочь. Защитного ничего нет, но вот мои некоторые игрушки могут оказаться полезными. Оценишь. Постараюсь их количество увеличить. Не хватало Фрост. Из-за нее я сейчас очень сильно переживал. Она хоть и может постоять за себя, но все же, если она там, то это очень хреново. ее могут использовать как источник эссенции для создания прорыва. В прошлый раз для этого потребовалась целая деревня, а сейчас, если у нее много эссенции, то, думаю, много народа не понадобится, чтобы реализовать план. При этом там сто процентов полководец, который найдет лазейки в реализации этой опасной херни. Я же сам сначала осмотрел свои наплечники, которые оказались обычным предметом, что немного удручало, но имели весьма оригинальный вид. Теперь они плечо, которые не от шеи до плечевого сустава а именно плечо которое рука на котором бицепсы не защищали зато их стало два это первое второе на них появилось по пять шипов которыми можно будет таранить противника кто-то скажет что это ерунда что от этого металл становится более ломким а я скажу ни хрена наплечники были выплавлены целиком то есть шипы и сам защитный элемент монолит дальше осмотрел меч и мне его описание очень понравилось мало того что он стал редким так еще и стал легче при той же длине. Это было самым лучшим, что могло с ним случиться. Я же его держу в неведущей руке, так что с ним теперь будет проще обращаться. Полуторное оружие Клеймер Воинственная Смерть. Качество редкое. Требования. Уровень персонажа — 75. Уровень физических способностей — 25. Уровень восприятия — 20. Вес — 1200 грамм. Длина клинка — 90 сантиметров. Свойства. Руна Бога Войны. Уменьшение веса меча на 400 грамм, постоянное увеличение энергии удара на 20%. Руна бога смерти. Шанс мгновенного убийства противника при ранении этим клинком равен 1%. Шанс не накапливается. На каждого противника рассчитывается только один раз. Доступна одна ячейка под руну. Теперь каждый удар этим мечом будет сильнее. А также есть один шанс из 100, что противник от любой царапины сдохнет. Чувствую, что если бы руны были бы качеством повыше, то и влияли бы они на оружие куда больше. Но, увы, что есть, тем и пользуемся. Уже хорошо, что есть такие улучшения. Сам же я тоже рванул искать нашу жрицу света. Когда ищет больше народа, то и вероятность быстрее найти тоже достаточно высока. Я рванул по горной улице, когда я патрулировал, то чаще всего видел ее там. Но не факт, что сейчас там ее замечу. Приходил и чуть ли не каждого встречного, не замечали ли ее. Но удача так мне и не сопутствовала. Но пару раз мне давали ориентиры, где она чаще всего бывает. Первый ориентир возле школы магии. Там она повышала уровень своих способностей, несмотря на то, что еще странник. А Это говорило о еще одной особенности системы: уровень способности можно повышать кому угодно, а не только претендентам и рангом выше. А еще это говорило о том, что она серьезно относится к тому, чем она занимается. Даже во время осады лично она поставила на ноги достаточно большое количество народа, не говоря о том. Сколько она усилений на нас всех раскидывала. Были ещё те, кто лечил, но у них не было такого эффекта, как у неё. Она в нашем городе такая одна, что радовала. В итоге я облазил всё вокруг горной улицы, но так её и не нашёл. Так что решил просто бродить и высматривать, вдруг обнаружу. Но за несколько часов этого так и не произошло. А больше тянуть я не мог. Обещанные четыре часа начинали подходить к концу, и мне надо было хотя бы перекусить самому. «О, тень!» — поприветствовал меня Илья. «А тут твоя сторонница готовит у нас на кухне. У меня не было еды нужного качества, но были ингредиенты, которые позволяли её создать. Навык кулинарии у неё тоже оказывается достаточно развит для того, чтобы это сделать. Так что я её на кухню допустил». Быстро протраторил он, а потом на мгновение задумавшись с улыбкой добавил. «Доклад окончил». «Доклад принял», — усмехнулся я. «Есть что просто пожевать. А то после арены набегался по городу, живот начал о себе напоминать. Только не особо много». так, чтобы потом еда повышенного качества в живот влезла. «Могу предложить половину порции риса?» – пожал он плечами. «А давай!» – кивнул я. Отлучившись на минуту, Илья вернулся из кухни с обещанным блюдом. Расправился я с ним почти мгновенно, но так и не насытился. Хотелось заказать еще, но не стал. Выйдя на улицу, я стал ждать всех, кто должен был подойти сюда. Тут уже стояли два орка и лати. И возле них стояла та самая девушка, про которую я им говорил. Весьма милая внешность, голубые глаза, аккуратный нос светлые волосы на теле была металлическая броня были металлические наплечники на рукавники а под всем этим светлые одеяния которые так соответствовали ее типу магии эти четверо болтали о том что должно было и ждать впереди в красках рассказывали про выданные задания но девушка при этом не пугалась а в ее глазах горели уверенность и решимость меня даже гордость пробиралась за таких людей в нашем городе очень был рад что она не отступила и решила нам помочь судя по ее высказыванию «Привет», — подошла к ней. «Тень, либо Коля, лидер этих остолопов». «Сам ты остолоп», — тут же возразил Грольк. «Да», — кивнул Грольм, — «прошу следить за словами. Мы ведь тоже живые люди. И с мозгами на месте. Неважно, что за тобой право сильного. Если что, обидеть я их не хотел. Просто они выглядят странно. И ведут себя странно». Скользнул я взглядом по латью, который молчал все это время, и вообще не возражал, услышав мои слова. «Как я понял, ты отступать не собираешься». будешь готова помочь нам в предстоящем задании?» «Я давно хотела напроситься к вам в отряд», — улыбнулась застенчиво она. «Но считала, что я слишком слаба для него, ведь в нём лучшие из лучших». «Ха!» — усмехнулся Гролем. «Тоже мне лучшие из лучших. На нас двоих посмотри, мы ещё тоже странники. Хотя обоим по уровню осталось, чтобы получить звание претендента. Так что не переживай, ты не одна будешь в нашем отряде». «Что бы они тебе ни говорили», — спокойно продолжил я. Задание реально сложное, и я поясню ещё раз, что от нас требуется. А там уже решай, пойдёшь с нами или нет. Первое. Мы пойдём на демонов, причём не просто демонов, а лейтенанта, или, скорее всего, полководца. Если уровень лейтенанта я примерно представляю, то уровень полководца нет, но он точно в разы сильнее первого. Второе. Сто процентов мы там нарвёмся на немалые шайки демонов, которые будут нам противостоять. За них не даётся эссенции. Они могут с определенной степенью вероятности нас всех прикончить. Третье. Это задание очень важное, и осталось чуть меньше 21 часа на его выполнение. Если провалим, то все умрем. Вообще все. Будет прорыв на границе с туманом. Он может не сдержать огромный поток нечисти из другого плана. Так что нам надо выполнить это задание. Лично я подыхать не хочу. Теперь думай, ты с нами? Да. Уверенно ответила она, прижав кулачок левой руки к своей груди. Уверена. Тогда... Прикрыл я на мгновение глаза, понимая, что еще за одного человека придется нести ответственность. «Ступишь в мой отряд?» «С радостью», — улыбнулась она. Тут же выскочили все нужные оповещения, от которых я моментально отмахнулся. Осталось узнать только самое важное. Я настолько пунктуальный придурок, что забыл спросить, как ее зовут. «А нам звать-то тебя как?» — тут же спросил я. «Света», — улыбнулась она. «Несущая, Свет. Несущая. Как-то так. Называйте, как вам будет удобнее». «Тогда просто Света», — кивнул я. «Ладно, ждём остальных и выдвигаемся. Нужно найти дорогу до города. Она вроде была, но сейчас ночь. Можем не заметить ничего, чтобы походило бы на неё. Так что надо быть внимательным. Хотя, кому я это говорю?» Тяжело вздохнул я, смотря на то, как два брата-орка меряются мышцами перед дамой. «Придурки!» «Но зато они выполняют всё, что им скажут. Это в них мне нравилось. Особенно нравилась их парная магия». Надо будет подробнее разобраться в этом аспекте. Слишком странный она мне показалась со стороны наблюдателя. Но потом, когда будет на это время? А сейчас ждём остальных, заряжаемся по полной, насколько можно, накладываем заклинания, а потом уже выдвигаемся вперёд. И всё это по возможности обновляем в ходе нашего однодневного похода. И с учётом того, что время мы уже потратили, наши цели точно будут в городе. В этом я уверен на сто процентов».